Глава седьмая. Лучше бы не было этой ночи. Ахнул администратор, когда Михаил, мокрый с головы до ног, валился в гостиницу, схватился за телефон и стал звонить в милицию. Всполошились, забегали подчиненные, которых он поднял в ружье посреди ночи. Состояние было аховым, зуб на зуб не попадал. Подчиненные усвоили задачу, умчались исполнять. «Куртку возьмите в моем номере, Михаил Андреевич». Обернулся, не добежав до угла швец. «В шкафу висит. Найдете. Ума не приложу, откуда она взялась. Видимо, от предыдущего жильца. Вы можете такое представить, чтобы человек уехал, а куртку забыл? Может, его тоже убили?» Почему тоже разбираться не хотелось. Сотрудники убыли, куда их послали. От усталости подкашивались ноги и темнело в глазах. Он стащил мокрую одежду, разложил для просушки, вылил воду из пистолета, Забрался в душ, пустил на полную. Вода была горячей, просто Божий подарок. Кольцов стоял под водопадом и чувствовал, как в тело возвращается жизнь. Главное — избежать простуды или, Боже упаси, воспаления легких. Душевую комнату заволокло паром. Было жарко, как в бане, но он не спешил выходить. Поработал достаточно, пусть теперь другие поработают. Потом тщательно одевался — Спасибо Настя, что сунула в чемодан кучу кофт, запасные брюки и даже кроссовки отечественного производства, по факту слегка видоизмененные кеды. В шкафу у швеца действительно висела куртка. Странно, но ладно. На озере, когда майор туда подоспел, кипела работа. Блуждали огоньки фонариков, работали знакомые оперативники уголовного розыска. Над душой у них висели москвин и швец. Сотрудники патрульно-постовой службы перекрыли единственную дорогу к водоему. Убийство научного работника в закрытом городе — явление нечастое. Эксперты уже осмотрели тело потерпевшего, опера составили протокол. В районе беседки стояла санитарная машина. Дальше автотранспорт не ездил. Санитары на носилках унесли труп. Следующая остановка — морг. Оперативников уже предупредили, чтобы языками не трепали. — Это же не вы его, Михаил? подошел капитан Литвин. «Извините, что спрашиваю, такая работа». «Не я», — огрызнулся Михаил. «Пулю достанете, поймете. Мой пистолет побывал в воде, но обойма полная. К полудню сделайте экспертизу, из какого оружия стреляли. Могу порадовать, Литвин стреляли с глушителем. Пища для размышлений? Потерпевший, предположительно, Мокритский Леонид Исаакович вызвал меня на беседу, самостоятельно выбрав это место». Во время беседы из кустов кто-то вышел и стал стрелять. То, что я выжил, считаю везением. Пришлось поплавать и понырять. Преследовать преступника не было возможности. Лица его я не видел. Даже не берусь утверждать, что это был мужчина. Даже так?» Литвин озадаченно почесал переносицу. «Покажу вам место, откуда он вышел. Уходил он тем же маршрутом и не мог не оставить следов. Надеюсь, ваши слоны там не все затоптали? Вызывайте кинологов из области, лишними не будут». «Хорошо, вам придется дать письменные показания, товарищ майор», — вздохнул капитан. «Если не трудно, конечно, когда в состоянии будете». «Отвяжись, Литвин», — поморщился Кольцов. «Чем тебя не устраивают мои устные показания?» «Ладно, завтра забегу, напишу сочинение на вольную тему. Ты работай, Литвин, а то скоро солнце взойдет». Привязалась песня из бременских музыкантов. «Солнце взойдет, солнце взойдет». Подчиненные нервно курили, наблюдали за работой оперов. «Что произошло, товарищ майор?» — спросил Вадик Москвин. «Нам-то можете рассказать? Вам уже в третий раз перепадает, и с каждым разом все ощутимее. Будьте осторожны, товарищ майор, как бы чего серьезного не вышло». «Ничего, Бог троицу любит», — усмехнулся Кольцов. Четвертого раза не будет». Перепадало действительно трижды. В тупике за подстанцией удар в живот от убийцы Гулькова, На пользу желудочно-кишечному тракту этот удар не пошел. Господин Аллен Хорст, сбегая из колодца, врезал ботинком по макушке. Воспоминания до сих пор не зажили. Сегодняшний случай вообще из ряда вон. Молоко пора выдавать за вредную работу. Он описал, как происходило дело. Товарищи переваривали. — Да уж, Гриша Вишневский со своими переломами тихо завидует, — пробормотал Швец. А ведь еще несколько секунд и бедолага Макритский назвал бы вам имя главного крота. Бывает же такое, прямо как в шпионском романе. Есть соображение, товарищ майор? То есть Макритский, мелкая сошка, продался иностранцам, способствовал утечке данных, но мучился совестью, и над душой у него висел кто-то еще, более весомый и сдаваться не собирающийся, а также с навыками обращения с оружием, то есть человек опасный. «Похоже, так», — допустил Михаил. «Но гадать на кофейной гуще бесполезно, работать надо. Злоумышленник пытался меня убить, значит, он — товарищ решительный и бескомпромиссный, готовый на все. И не факт, что Макритского прикончил именно крот. Убийцу могло принести со стороны. Да, город закрытый, въезжающих и выезжающих проверяют, но на каждом метре милиционера не поставишь, и при желании сюда может попасть любой». «Не уверен, товарищ майор», — решился возразить Москвин. «Резервы консульства не безграничны. Очкарик в плаще, сбитый летчик. Его либо выдадут, либо упрячут. Хорст у нас. Записывающая аппаратура реквизирована. Господам-дипломатам надо думать о том, как вылезти из дерьма. Улики в посольство мы предоставим, и просто так их не проигнорируют. Янки будут сворачивать свою возню вокруг Оникса, довольствоваться тем, что уже сделали. Ежу понятно, что с этой темой мы уже не слезем». «Своего крота они вытаскивать не будут, бросят. А когда история всплывет, будут, как всегда, орать про чудовищные провокации коммунистов, на которые здравомыслящие люди на Западе никогда не купятся. Так что не думаю, что крота спасал человек со стороны». «А малой прав», — уважительно пробормотал швед. «Малой, возможно, и прав», — поправил Михаил. «Если так, то дела его плохи. Придется самому заботиться о своей безопасности. Он ляжет на дно это в любом случае». Нет записывающая аппаратура, нет шпионской деятельности. При этом не забываем, что он живет в постоянном страхе. Об аресте Хорста он, если не знает, то догадывается. Назовет ли Хорст его имя, неизвестно. В любую минуту за ним могут прийти, плюс сегодняшняя история. Несколько минут шла беседа с Макрицким, и убийца из кустов это видел. О чем мы говорили, он не слышал. Макрицкий мог назвать его имя. На самом деле все не так, но наш герой этого не знает. Тема вызвана его желание меня убить. Что сейчас творится у него на душе? Скорее всего, это научный работник, имеет квартиру в Кыжме. Есть семья, дети, устоявшийся быт. Все перевернулось. Сейчас ему не зачем меня убивать. В таком случае убить придется и вас, а также ребят Литвина. Домой он не пошел, это понятно. Бродит по округе, выжидает, сидит в кустах, наблюдает за своим подъездом, не придут ли его брать. К утру успокоится, пойдет на работу или скажется больным, возьмет бюллетень. Будет жить как на иголках в ожидании ареста. Что остается человеку? Только бросить все и попытаться скрыться. Поэтому все дороги должны быть перекрыты и немедленно. Если кто-то этой ночью выезжал, сведения должны предоставить. Позаботьтесь об этом, друзья мои. Поспим в другой раз. Все постовые службы, отделы безопасности, местные органы КГБ, а, возможно, и областные, должны работать. Город закрыть, чтобы мышь не проскочила. Но тихо, без ажиотажа. Есть и второй вариант. У нашего шпиона крепкие нервы. Он будет вести себя, как ни в чем не бывало. Работа, дом, семья. Будет ходить в магазин, выгуливать детей, собаку или кого он там выгуливает. Этот вариант рассмотрим позднее. А пока есть чем заняться. Лечь удалось только под утро. Вскочил майор в 11 часов с диким чувством, что все пропало. Немного знобило, но в целом здравствовал. Даже позавтракал, выпил крепкий кофе. Капитан Литвин докладывал, следы преступника выявили. Убийца сошел с тропы, огибающей озеро. Какое-то время находился в кустах. Тем же образом удалился. Со стороны гостиницы к озеру не подходил. Видимо, как и Мокрицкий. Оба прошли от города лесными посадками, пробрались через Ивняк. Незнакомец следил за Макритским, а убить решился только после встречи с офицером КГБ. Имелись четкие отпечатки демисезонных ботинок 43-го размера. Судя по ширине шагов, рост средний, Кольцов об этом и так знал. Надеть такую обувь мог любой, у кого нога меньше упомянутого размера, и даже женщина. Из области доставили поисковую собаку. Она провела сотрудников милиции через посадки, поплутала по частному сектору и привела к переулку, где Макритский оставил свой запорожец. Машина стояла, а следы обрывались. Овчарка походила кругами и села, сделала виноватую морду. Возможно, здесь стояла и вторая машина. Переулок был безлюдный, жилые дома в стороне. Тамошние обитатели ничего не видели и не слышали, поскольку рано ложились спать. На ум пошло лишь одно. Возможно, у преступника есть личный автомобиль. О смерти супруга Розалинде Яковлевне Макрицкой сообщили сотрудники городского отдела УКГБ. Попутно провели обыск, и убедились, что записку, подброшенную в номер Кольцова, писал ее муж. Женщина была немолодая, имела слабое здоровье, известие о гибели кормильца потрясло ее до глубины души. Специально обученным людям пришлось успокаивать несчастную. Обстоятельства гибели Макритского остались тайной следствия. Узнав, что покойный супруг подозревается в государственной измене, женщина и вовсе погрузилась в прострацию. Обыск в доме ничего не дал, Государственные секреты предатель в квартире не хранил. Женщину привели в чувство, стали опрашивать. С мужем в последнее время происходило что-то странное. Стал неразговорчивым, нелюдимым, закрывался в коридоре и с кем-то шепотом разговаривал по телефону, а потом путался с ответами. Не будь он равнодушен к эротическим утехам, супруга заподозрила бы «адюльтер». Вчера он вернулся с работы в 6 вечера, есть не стал, Сидел на балконе, нервничал, потом ушел, сказав, что скоро вернется. С кем он общался, супруга не знала. Номера своих сообщников Макрицкий в блокнот не записывал. В данный момент выявляется круг его контактов. Город закрыли полностью. Пропускали лишь служебный транспорт и машины организаций, отвечающих за жизнеобеспечение. Особо желающих и не было рабочие дни. Выражали недовольство пенсионеры, женщины с детьми. Перед ними вежливо извинялись, ссылались на некие чрезвычайные обстоятельства, ведь все знают, в каком городе живут. Ограничения временные, возможно, завтра все вернется к норме. Сотрудники Оникса выехать не пытались. Ночью тоже ничего подобного не фиксировали. Проселочные дороги за пределами городской черты контролировали постовые на Уазах. На усиление местной ГАИ прибыли из области несколько экипажей. Непонятливым гражданам объясняли. Проводится учение по гражданской обороне, а также проверка реагирования учреждений и организаций на введение режима ЧС. Половины сказанных слов граждане не понимали, но если надо, значит надо. Из областного центра также поступали неутешительные сведения. Аллан Хорст обработке не поддается, назвать имя крота отказывается. Угрожает, корчит из себя оскорбленную невинность, Но нажим растет, и, возможно, в скором времени фигурант заговорит. Консульство умыло руки, получив указания сверху. Протест относительно задержания сотрудника выражается вяло. Виден тонкий намек. «Воздержитесь от освещения событий, можете забирать этого парня. Но потом не забудьте вернуть». Судя по всему, операция на Ониксе сворачивалась. И это, как ни крути, было победой. Но в такой победе чего-то не хватало. По поводу очкарика Веллера, подозреваемого в убийстве советского гражданина, консульство хранило молчание. На настойчивые требования выдать убийцу реакция была раздражительной. Дескать, вам не жирно? Аргументы и доказательства вины в расчет не принимались. Видимо, Веллер был ценнее Хорста. «Послушай, Ягодин», — сказал Михаил в телефонную трубку. «Воспользуйтесь этим фактом». Сообщите Хорсту, желательно с доказательствами, что проект его начальства закрывает, Хорста сдают, а Веллера, наоборот, будут вытаскивать, хотя его деяния куда серьезнее. Хорст, по крайней мере, никого не убивал. Новости о смерти коллеги и странностях на КПП просачивались и в лабораторию Оникса. Шило в мешке не утаишь. Коллега Макритский скоропостижно скончался, и никаких подробностей, что давало волю фантазии и воображению. Люди перешептывались, терялись в догадках, полной информацией не владели даже лица, близкие к руководству. «Конечно, мы все прекрасно знали Леонида Исаковича», бормотал начальник первого отдела Соловечек. «Замечательный специалист, герой социалистического труда, невзирая м на свою пятую графу, товарищ Макрицкий никогда не высказывал желания уехать в Израиль, не хвалил капиталистический строй или что-то в этом роде. В числе его родных и знакомых тоже не было людей, уехавших за границу. Думаете, его не проверяли? В войну потерял всех родных, сам попал в гетто под Могилевом, бежал. С 16 лет в партизанах, хорошо воевал. После войны окончил химико-технологический институт в Минске, переехал на работу в РСФСР. Репрессиям не подвергался, близкие тоже. В противном случае не оказался бы в нашей лаборатории. «Намекаете, что он мог быть связан с нашими противниками?» Начальник секретного отдела бледнел и краснел одновременно. «Понимаю, Михаил Андреевич, что голословными обвинениями комитет разбрасываться не будет, и все же надо проверить и перепроверить. По нашей информации, у этого человека не было оснований предавать Родину. На зарплату Леонид Сакович не жаловался, и в личной жизни у него все было в порядке. Сын — член партии, живет с семьей в Москве, Работает в технологическом бюро. Про проблемы со здоровьем внучки товарища Макритского ничего не знаю. Подобные сведения к нам не поступают. Да, конечно, Михаил Андреевич, я сознаю всю конфиденциальность. Дальше этого кабинета этот разговор не уйдет. Практически ничего не знаю про этого человека. Смущенно признался начальник отдела безопасности Кобылин. Фамилию слышал не более того. «А если я его не знаю, товарищ майор, значит, по нашей линии он никогда не проходил. Инцидентов с его участием не отмечено». «Всякое, конечно, бывает», — поспешил допустить Кобылин. «Чужая душа потемки, как говорится. Но это не тот случай». От чего говорите, он умер?» «Ах, вы не говорили». «Несчастный случай на озере?» «Странно, вроде не сезон». Заместитель директора Орепьев обреченно смотрел на майора, подперев подбородок кулаком. «Вы меня убиваете, Михаил Андреевич». «Я убиваю?» — уточнил Кольцов. «Простите, снова происшествие. После первого еще не оправились. Вы в чем-то подозреваете товарища Макритского? Но смерть — это, извините, не повод подозревать человека. Хотя, смотря какая смерть... Хм. Ничего криминального? Да и слава богу. Понимаю, что любой инцидент в такой сложный период вызывает настороженность. «Друзьями мы не были. Насколько я знаю, у Леонида Исааковича не было друзей в коллективе. Вежливый, воспитанный, мягкий, всегда доброжелательный, даже с теми, кому надо бить морду. Вы понимаете, да? Но было в нем что-то такое, не знаю, как объяснить. В общем, не подпускал он к себе людей. Разговаривал много и охотно, но не откровенничал. Но специалист был выдающийся. Всю жизнь посвятил микробиологии». Мог заткнуть за пояс любого ученого мужа. Занимался клеточной инженерией, онкогеномикой. Написал несколько работ по молекулярной иммунологии. Это связано с реакциями организмов на антигены. Возглавлял экспериментальную лабораторию, которая занимается биополимерами. Это полимеры, которые входят в состав живых организмов. Белки, кислоты, полисахариды. Не знаю, насколько это вам интересно. «Безумно интересно, Юрий Константинович. Просто приключенческий роман. Но давайте к делу. Как в последние дни вел себя Макрицкий?» «Да знаете, видел я его вчера. Рассеянный какой-то, не от мира сего. Смотрел в одну точку, думал явно не о работе. А потом молоденькая лаборантка жаловалась. Впервые в жизни наорал на нее. Да так, что она бутербродом подавилась. Просто так, почти без повода. Впоследствии извинялся, божился, что бес попутал». Просто неприятности в личной жизни. Это было то же самое, что толочь воду в ступе. Отчетливо зрела перспектива начинать все заново. Ближе к вечеру поднялась температура. Михаил не мерил, но чувствовал. Все-таки началось. Ничто на земле не проходит бесследно. Он собрал подчиненных у себя в номере, приготовил чай. За окном монотонно моросил дождь, хмурилось небо. Беззвучно работал телевизор. Вадик Москвин пристально смотрел на Льва Лещенко, пытался понять по движению губ, какую песню он поет. Алексей Швец с задумчивым лицом ломал баранку на мелкие кусочки. Больные зубы не позволяли молодецки пережевывать все, что попадется. Полчаса назад Кольцов звонил в областную больницу. Вишневский был жив, шел на поправку, но передвигаться мог только прыжками. «Нас мало, но мы в тельняшках», — начал Михаил. «И есть опасение, что к утру нас станет еще меньше», — изрек швец. «Вы видели себя в зеркале, Михаил Андреевич? Вот и не смотрите. Грустно это. Не представляю, как вы держитесь». «Позднее включение», — пояснил Москвин. «Я бы сразу свалился, как в осенней водичке искупался. Не грустите, товарищ майор, дело движется. Пусть и через пень колоду. Враг обезоружен, возможности продолжать шпионаж у него уже нет. Осталось выявить крота. Но нам же не впервой». «Распишем круг подозреваемых, пойдем методом исключения». «Всего лишь 18 человек в этом круге», — хмыкнул Швец, осторожно отправляя в рот кусочек баранки. «Ерунда. За три дня управимся. Не забывайте про Хорста. Если он заговорит, наша задача на порядок облегчится». «Не надо надеяться на американского шпиона», — проворчал Кольцов. «На себя давайте надеяться. Заговорит ли Хорст вилами по воде?» Упрется, как баран, или сдаст не того, только время потеряем. Завтра дружною гурьбой идем в Оникс. Шило в мешке не утаим, да и не надо. Преступник из города не выйдет. Будем работать, сколько потребуется. Москвин прав методом исключения. А также пропы и ошибок. Психологический портрет преступника, а также частично его физический портрет у нас есть. Это человек, контактировавший по работе с Макритским, компетентный, имеющий доступ к связям учреждения с внешним миром. Он отсутствовал дома вчера вечером. Предположительно, имеет автомобиль. Надеюсь, уже завтра круг сузится до нескольких человек. Если преступник уйдет, не знаю, каким образом, но вдруг его личность станет широко известна. Шпиона объявят во всесоюзный розыск. Далеко он не уйдет. Гадать на кофейной гуще пока не будем. Сегодня нужно выспаться. А завтра со свежими силами... А вы уверены, что не хотите поболеть, Михаил Андреевич? — осторожно спросил Москвин. — Храбритесь, притворяйтесь здоровым. У вас температура, прямо видно, как лоб пылает. Может, к врачу? А потом горячего молока с медом и под одеяло. Корову, если надо, мы вам подоем. Можем и без вас отработать первый день. — Так, идите к черту, Арина Родионовна, — нахмурился Кольцов. — Справимся без ваших советов. Я в порядке, мужики. Подумаешь, легкая простуда.